Карта выпала из Женькиного кармана перед самым сном, когда лесник стянул и встряхнул джинсы, собираясь аккуратно повесить их в шкаф. Женька повертел бумажку в руке, борясь с искушением бросить ее в утилизатор. Но вдруг старуха потребует ее вернуть или отчитаться о ходе поисков. Лесник залез под одеяло, развернул карту и задумчиво на нее уставился. Степановна начала свое расследование от вышки, рассудив, что преступника тянет на место преступления хотя бы ради того, чтобы онное совершить. Ведь была же причина, по которой они с жертвой пересеклись именно здесь. Вот неугомонная бабка. И осмотрела, заштриховала километровую полосу вдоль берега, только теперь по суше. «Что это у тебя?» — заинтересовался Джек, тоже уже забравшийся в спальник. «А, очередная безумная идея, Степановна». Женька на миг повернул карту лицевой стороной к киборгу, зная, что тот успеет ее отснять и спокойно рассмотрит уже на внутреннем экране. «Хочет, чтобы я продолжал поиски киллера». «Действительно, безумная», — мигом утратил интерес напарник. «Может, какой-нибудь фильм посмотрим?» «Не, я что-то вымотался сегодня». Женька сложил карту, сунув под подушку и скомандовал домовому и скину выключить свет. «Спокойной ночи». Джек согласно зевнул, но, как оказалось, вымотался и мгновенно уснул. Ходят пары далеко не всегда. Снаружи опять по-зимнему завывал ветер. В темноте его почему-то стало слышно гораздо лучше. Стена модуля ощутимо пыхала теплом, и это означало, что температура на улице тоже не летняя, и умный дом включил отопление. Женька перевернулся на другой бок, и под подушкой зашуршала карта. Что если просто ради забавы? вместо подсчета снотворных овечек, вообразить, будто Дайер действительно убили. Все великие книжные детективы единодушно советовали найти мотив преступления, а там и убийца подтянется. Но из улик у Женьки были только бабкины домыслы. Может, стоит подумать, кто в принципе мог это сделать? Кого могла увидеть Дайер на пустынном в сезон нереста берегу? Причем кого-то настолько высокого и сильного, что он сумел вышвырнуть худенькую девушку, через перила, не коснувшись их. В таком случае главный подозреваемый с досадой понял Женька Лесник. Он и по лесу весь день шляется, и пробирочник, и к старухе вполне мог прийти, спрятав детонатор в торте. Нет, последняя из другой истории. Про бабкину манию преследования. Хотя, как показала практика, все, что касается оружия и боевых действий, зашито в Степановну на уровне рефлексов. Их оттуда никакая деменция не вытравит. Если она утверждает, что без посторонней помощи ее взрывчатка никак не превратилась бы в бомбу, может, так оно и есть? Тогда кто это сделал? Не Санек же. Ну да, розы точно на его совести. Но именно поэтому поверить во что-то более серьезное сложно. Если бы Степановна не помешалась на мафии, к обеду о краже века знал бы весь поселок. И после взрыва уникальные цветы стали бы главной зацепкой для полиции. Ей даже не пришлось бы возиться с фотороботом, Санёк вики свою визитку всучил. Скорее всего, девушка её тут же выкинула, но убийца не стал бы так рисковать. В итоге Женька умудрился достичь обратной цели. Теперь ему не только не спалось, но и не лежалось спокойно. «Сколько там времени?» «Полодиннадцатого. Для Санька это ещё детское время. Он во вторую смену работает». Джек приподнялся на локте и настороженно наблюдал, как хозяин светит видеофоном. Гудки шли долго. Санёк то ли хотел помариновать Женьку, то ли раздумывал, отвечать ли ему вообще. Но потом всё-таки решил, что играть в молчанку глупо, и принял вызов. «Что тебе надо, предатель?» Лесник тоже не стал здороваться. «Вообще-то я сказал Степановне, что это я украл розы», как можно спокойнее сообщил он. Санёк растерялся и смутился, что выразилось в ещё более агрессивном. «И что? Я теперь типа тебя поблагодарить должен?» «Да нет», — пожал плечами Женька. «Я это не ради тебя сделал». «Лучше объясни мне одну вещь, а то уже битый час не могу заснуть, ломаю голову». Приятель явно хотел отвесить очередную колкость, но любопытство оказалось сильнее. «Какую вещь? Как ты сумел отключить домовой эскин Степановны?» Санек с шумом выпустил воздух сквозь сжатые зубы. «Да этот придурок издевается надо мной, что ли? Других тем для бессонницы и разговора у него нет». «Электромагнитной гранатой». «Чего?» — опешил десник «Где ты ее взял?» «В гастрономе купил. Блин, леший! Ты со своим кибером совсем разучился шутки понимать!» Санек издевательски рассмеялся, но все-таки соизволил ответить, чтобы Женька в полной мере осознал свой идиотизм. «Без гранаты доступ к системе можно получить только изнутри дома, с терминала. Ну или вскрыть панель над камерой. Но сигнал с нее пишется на автономный носитель, который опять-таки находится в доме». «Тогда как ты...» «Да никак!» — раздраженно перебил приятель. Ты совсем тупой, что ли? Система еще до меня полетела, датчик на камере не горел, но я и решил, что грех упускать такой шанс. Женька заставил себя сосредоточиться на заранее продуманном списке вопросов, фильтруя лишнюю информацию и уничижительный тон собеседника. Наверное, сильно промок? Что? Так ведь в ту ночь гроза была. Я до нее успел, только зашел домой и хлынуло. Санек вообразил, что эти странные вопросы — прелюдия к покаянию, которому брошенный друг никак не может перейти, и решил ему помочь. — Что? Скучно без меня стало? — Вообще-то нет, — честно сказал Женька. — Мне в последнее время скучать некогда. Спасибо за помощь, Саня. Лесник закончил разговор, но увидеть растерянно вытянувшееся лицо Санька еще успел. — Может, все-таки стоило нормально с ним помириться и поговорить, посоветоваться? Сперва, конечно, друг поднял бы Женьку на смех, стал доказывать, что он сам себе чего-то напридумывал, затем сочинил бы еще более фантастическую версию и начал с жаром ее отстаивать, чтобы позлить лесника и поржать самому. Потом Санек успокоился бы и, наконец, прислушался к Женьке. Но уже ебт не хочется. Лесник повернулся к киборгу. — А ты что скажешь? — Я умею понимать шутки, — с достоинством возразил Джек поэтому негативно повлиять на тебя в этой области никак не мог. Лучше бы ты серьезные вещи понимать умел. Если видеонаблюдение отключил не Санек и не Гроза, то кто? Мафия. Киборг в точности скопировал интонацию и драматическое придыхание Степановны. Женька зарычал, однако идиотский ответ дал толчок собственной фантазии. Мафия не мафия, но в этой истории определенно участвовал кто-то третий с гранатой. Он отключил систему и собирался проникнуть в дом, или уже проник. Как вдруг через забор плюхнулось нетрезвое тело и полезло в розы. «Мафия!» Тьфу, просто какой-то отморозок. Затаился, выжидая, пока Санек уберется, и завершил свое черное дело. Найденный ответ потянул за собой новый вопрос. Почему преступник не взорвал модуль в ту же ночь? Свалить произвольную детонацию взрывчатки на грозу было бы очень удобно. Со сбоем системы же прокатила... Женька отложил видеофон и вытянулся на спине, отчаянно надеясь заснуть и выкурить из башки эту дурь, но вместо этого зачем-то вообразил себя на месте взломщика. Итак, он крадется по темному модулю, боязливо прислушиваясь к неодобрительному шуршанию киборга, то есть храпу Степановны, и вдруг видит в окне пьяного мужика. Возможно, этот мужик даже нарочно заглядывает в окно, чтобы убедиться, хозяйка спит. Непрошенный свидетель, а... Убийца каменеет и начинает лихорадочно соображать, что ему делать, бежать, убить обоих или надеяться, что его не заметили. Ведь на улице светлее, чем в доме, там фонари горят. Сам-то убийца хорошо разглядел Санька и, возможно, даже узнал. Техник из умного дома весь поселок обслуживает, где официально, где подхалтуривая. Удовлетворенный пьянчуга отлипает от стекла, потрошит клумбу и уходит. Убийца выдыхает, но боевой дух к нему так и не возвращается. А вдруг его все-таки заметили, просто с пьяну не придали значения? Мало ли к Степановне внучок приехал, или она заказала доставку на дом из матушки-крольчихи? Нет, лучше придержать коней и разведать обстановку. Через пару дней, словно невзначай, пересечься с Саньком, поболтать о том о сем, возможно, даже упомянуть о знакомстве со Степановной и посмотреть на реакцию. Черт! И опять все улики указывают на лесника. Может, молочка тебе подогреть? — печально предложил Джек. — Оно хорошо при бессоннице. — Нет, — отстраненно ответил Женька ему и себе. — Нет. Он позвонил Саньку только сейчас, а друг общается с суймой людей, и по работе, и после нее. Определить, после какого именно разговора пригремел взрыв, невозможно. К тому же убийца вряд ли немедленно кинулся за детонатором. Наверняка еще немного выждал для гарантии или выбрал удачный момент. — Чем удачный? Грозы нет. День ясный. Есть риск, что кто-то из соседей заметит прошедшего по улице человека или пролетевший флаер К тому же обычно в это время Степановны еще нет дома. Логичнее было бы взорвать его ночью, когда бабка спит, а не принимает гостей. Женьке мучительно захотелось молока, запить Аллену таблетку от нервов. По лесу и мы с Джеком ходим. А что, если преступник решил расправиться с ними одним ударом? Увидел, как гости заходят в модуль и радостно нажал на кнопку. Тогда получается, что это кто-то из соседей Степановны. Или убийца заранее узнал, что лесник к ней собирается, да еще и с важным разговором. Но Женька об этом точно никому не говорил и звонил Степановне из кабины флайера. Подслушать их разговор никто не мог. Разве что. Лицо Санька успело принять нормальную форму, но при виде лесника начало меняться уже в цвете. — Опять ты? — — Саня, извини, последний вопрос, — торопливо взмолился ресник. — А если ты уже внутри дома и подключился к терминалу, то можно ли настроить его так, чтобы он пересылал разговоры по видеосвязи и информацию от камер куда-то еще? Это ведь просто дублирование сигнала, а не управление системой, верно? Похоже, это оказалось тем, что Санек ожидал и желал услышать меньше всего. — Да иди ты! — прошипел друг, теперь, похоже, окончательно бывший и сбросил звонок а так вот что ты имел в виду вечно не договаривая этот приказ встрепенулся джек нет женька забеспокоился как бы киборг не переберег эту информацию до следующего хозяйского посыла и уточнил там разные концовки бывают по ситуации ответ санька можно было трактовать по разному однако продублирование сигнала женька когда то узнал именно от него из рассказа про богатую ревнивую клиентку и теперь хотел уточнить правильно ли все понял если да то убийца мог не только установить бомбу, но и превратить умный дом в огромный жучок. Обычный, помешанная на конспирации бабка могла найти, мало ли какие еще армейские приблуды у нее сохранились. «Все мне хана», — обреченно подумал Женька. «Я либо свихнулся круче бабки, либо здесь действительно творится что-то очень странное». «Свет!» — скомандовал лесник. и щурясь пошел к плите. «Сварю Глинтвейн», — пояснил он, доставая из шкафчика винную бутылку и коробку со специями. «Мог бы меня попросить?» Джек тоже встал и натянул штаны. «Не, я лучше сам. Пусть семейный рецепт напитка был далек от идеала, но Женьке он нравился больше всего». «А может, все-таки молочка?» — укоризненно спросил киборг, присаживаясь за стол. «Или тебе принципиально именно напиться?» «Ты что, плохо подслушивал? Доктор же прописал мне бокал красного вина». Лесник невесело усмехнулся. «Но в чистом виде я его не люблю, а напиваться вообще не метод. Я слыхал байку, как один мужик таким макаром космический корабль купил и влип с ним по полной. Пока Женька крошил на разделочной доске апельсины и яблока, Джек голыми пальцами выдернул из бутылки пробку, понюхал и поморщился. «Ну да, такое сложно любить. Для Глинтвейна любое сойдет». Лесник отобрал у него вино и вылил в кастрюльку. «Тут больше бокала», — скептически заметил Киборг. «А ты не будешь, что ли?» «Буду», — мигом смягчился Джек, — но не удержался от очередного замечания. — Яблочко лучше пластинками резать, а не кубиками. — Ты же сказал, что будешь, — едко напомнил Женька, намекая, что критиковать бармена — плохая идея. Напарник заткнулся и терпеливо ждал, пока лесник не поставил перед ним большую чайную кружку, доверху наполненную компотиком сомнительного вида. Коктейльных трубочек в модуле не водилось, поэтому в кружке позвякивала столовая ложка. Джек уставился на нее, неудержимо вздыхая взглядом. «Что-то смущает?» — грозно поинтересовался бармен. «Нет, это даже очень авангардно», — выкрутился киборг. «Коктейль в стиле хипстер». Лесник понятия не имел, что это, но предпочел считать комплиментом. Самого Женьку результат его готовки полностью устроил. Выхлебав несколько ложек горячего напитка и закусив подваренным яблоком, лесник немного привел мысли в порядок и, не отрывая задумчивого взгляда от кружки, начал. — Слушай, Джек. Киборг старательно приступил к выполнению приказа. Даже слишком старательно и после окончания рассказа леснику пришлось нетерпеливо его окликнуть. — Ну? — Я послушал. — И? Джек понял, что уклониться от компаньонских обязанностей не удастся, но все равно предпочел сперва доесть Галентвейн, облизать ложку и отложить ее в сторону. — По-моему, ты не совсем верно интерпретируешь имеющиеся у тебя факты, — осторожно заметил он. «То есть ты тоже считаешь, что я свихнулся?» Женька, в общем-то, этого и ожидал, но все равно стало обидно. «Нет», — уверенно возразил Джек, «у психического здоровья людей очень широкие и размытые границы нормы. Но мне кажется, что ты немного заблуждаешься. Даже если девушку убили, ее убийцы совершенно незачем преследовать тебя со Степановной. Вы же не свидетели, а дело закрыто за неимением улик». Степановна искала не улики, а беглого киллера. «Он же умер», — так удивленно сказал Киборг, словно лично убил и съел саргона, пока отсиживался в капкане. «Я в него тоже не верю», — поспешно открестился Женька. «Но Дайер могла увидеть каких-нибудь контрабандистов или тех речных браконьеров, про которых рассказывал Брайан. Может, у них невдалеке от берега тайник с гидрофлайером, который рыбинспектор никак не может выследить. Я же действительно не осматриваю каждый куст. Зато я осматриваю», — заверил его напарник, — «и сканирую». Мы же с тобой уже месяц вместе работаем. Хм. Лесник сообразил, что в своих рассуждениях и впрямь упустил крайне важную деталь — киборга. От него даже беглая свинья уйти не смогла, не то что человек. А как он Антона нашел в непогоду посреди глухого леса? Если мафии кого и стоило взорвать, так это Джека. А Степановну? бывают же в жизни просто случайности, как тот обвалившийся утес. Что, правда целый месяц? — Двадцать пять дней, — уточнил напарник. — Зато знакомы мы уже ровно пятьдесят. — Это ты от капкана посчитал? — От нокаута, — без тени смущения поправил его киборг. — Ёпт! Женька заглянул в кастрюлю и, обнаружив над ней еще немного жижи с фруктами, разлил ее по кружкам. — Ну, тогда за знакомство. Проснуться утром оказалось не легче, чем заснуть вечером. Джеку, видимо, тоже, потому что напарник против обыкновения не гремел посудой, выготавливая завтрак из пяти блюд, а тихонько стоял у окна с кружкой, и в модуле пахло только кофе. Женька сперва подумал, что сегодня намечается погожий денек, но, подойдя к окну, обнаружил за ним очередной выверт коварного эдемского лета, сплошь выбеленный инеем лес, сливающийся с таким же небом. «Ни туч, ни солнце — все затянуто матовой пеленой, дающей ровный белый свет». «Там в кофейнике еще есть», — рассеянно сообщил киборг. «Ага», — Женька сходил к плите и вернулся с кружкой. «Хорошо, хоть часть дуплянок развесить успели. по ганкам такой заморозок нипочем, а бабочкам жизненно важно где-то его пересидеть, пока не оттают». «Ага», — согласился Джек, и следующие несколько минут напарники в невеселом молчании высматривали одно и то же. Кабаньи следы на обездвиженном мху, которых не было». Женька допил кофе и спохватился. «А завтрак где?» «Я думал, что ты теперь постоянно будешь готовить», нахально заявил киборг. «Мне понравилось». «Ты же вечно ругаешь мою стряпню». «Не ругаю, а даю полезные советы, которые ты почему-то игнорируешь. Потому что меня и так все устраивает». «Меня тоже». «Тогда в чем проблема?» «Ни в чем. Иди готовь». «Ну, сейчас». Животворящий утренний спор возымел свое целебное действие и на работу напарники выдвинулись более-менее бодрячком. Настроение у Женьки, правда, осталось так себе. Острая ночная тревога сменилась глухой, подспудной, однако до конца так и не сгинула. Тишина подмороженного леса, обычно умиротворяющая, казалась зловещей, словно вся живность попряталась не от холода, а из за бродящего поблизости хищника. «И где этот проклятый кабан? Сам его прибью, если встречу!» Сегодня леснику предстояло подготовить делянку 85 к выборочной вырубке, пометить обреченные деревья и прикинуть их кубатуру, а валить, очищать и раскряживать будет уже наемная бригада. Она подтянулась к полудню и привычно поворчала на Женьку, что тот зажал лучшие стволы. Лесник непреклонно отмахнулся, не лучшие, а самые здоровые и перспективные для возобновления леса. «Так ведь говорят, что этот участок все равно скоро под расчистку пойдет», — удивился бригадир. «Уже клеймил бы сплошь, и тебе проще, и нам валить трелевать удобнее». «Мне такого никто не говорил», — отрезал Женька. «В ордере указано выборочное, значит, работаем по установленному протоколу». «Эх, надо было с холмов лес брать», — со смешком посетовал один из лесорубов. «Джамиль над каждой хворостиной не трясется, заодно и сэкономили бы». Бригадир, предостерегающий, шикнул на болтуна, но Женька успел все понять, не такой уж он лох. Двадцать кубометров по ордеру, тридцать по факту, а разницу — пополам. — Экономия? — Джамиль уволился, — сухо сообщил лесник. «Да, — удивился бригадир. — Почему? — А действительно, — спохватился Женька. — Почему? — Пусть Джамиль делал свою работу тяп-ляп, жульничал и приворовывал, но бросать ее не собирался, и он тоже пробирочник. Высокий, крепкий мужик, лет на десять старше Женьки. Если лесник забредет на соседский участок, это никого не удивит. Может, шел по следу подранка и решил сравнить, у кого грибы жирнее и у березы сильнее за баллонником поедены. Женька несколько раз сталкивался с Джамилем в лесу, как на своей, так и на его территории. Она тоже примыкала к озеру. Однажды коллега нес лазерное ружье и пару зайцев, подстреленных явно на чужом участке. Однако Женька только сдержанно поздравил его с добычей. Лицензия-то на охоту выдается, а не на конкретный лесок. Что, если он не только охотник? «Сейчас позвоню шефу, спрошу», — задумчиво пообещал Женька, доставая видеофон. Лесорубы озадаченно переглянулись и попытались отречься от своей любознательности, мол, незачем дергать руководство по такой ерунде, Но Женька уже отошел в сторону, начисто о забыв. «Григорий Борисович, здравствуйте! Скажите, пожалуйста, а Джамиль с девятого давно уволился?» Шеф полностью разделял мнение лесорубов, но Женьке удалось застать его врасплох. «Да уже недели три как?» — неохотно сообщил он. «А что? А почему?» — лесник опять оказался быстрее. «По личным обстоятельствам, судя по раздраженно-болезненной гримасе обстоятельства были личными не только для Джамиля». «А в чем где? Может, дадите мне его адрес?» «Зачем?» На этот раз шеф окопался намертво, и Женькина лихорадочная решимость вмазалась в него, как разогнавшаяся врановка в стену административного здания. «Я ему кое-что одолжил», — сдавленно каркнул лесник, безуспешно пытаясь придумать, что именно. Пилу, нож, мешок сушеных грибов. Борисыч неожиданно смягчился и тяжело вздохнул. «Что и ты? Я думал, вы друг друга недолюбливаете. Ну... Так получилось. Женька совсем стушевался и умолк, но это оказалось верным ходом. «Ох уж этот Джамиль! Похоже, мы еще долго за ним разгребать будем». Шеф, неодобрительно качая головой, развернул виртуальную таблицу, выдернул одну из строк и перебросил в диалоговое окно. «Но я тебе ничего не говорил, ясно? Сами разбирайтесь». «Конечно. Большое спасибо». Женька закончил разговор и обернулся. Бригада продолжала завороженно на него глазеть, и лесник, смущенно кашлянув, сообщил. — По личным обстоятельствам. — Ага, ну да, теперь все ясно. Разнобой забормотали лесорубы и, не уточняя, что именно, поспешили приступить к работе.